Глава двадцать Это были зараженные, зараженные хладнокровно расстреливали недобитых ублюдков. «Что тут нахрен происходит?», – пробормотал я, разглядывая через мутное стекло хладнокровное действие жителей Ямы. «Кроме тех, кто добивал валяющихся в грязи сумеречных охотников, я увидел по периметру двора еще с десяток человек из гетто. Всех при оружии и в кое о никаком обмундировании». Одного из зараженных я узнал почти сразу. Это был Дерек со своей страшной измененной клешней. Стоя посреди двора, он внимательно разглядывал окружающие дома. «Шейн!» – неожиданно рявкнул мой старый знакомый. «Ты здесь? Цел?» «Откуда старик знает, что я здесь?» Молнией мелькнула в голове параноидальная мысль. Но я тут же взял себя в руки. Адреналин от погони потихоньку спадал. «Это твой друг?» – настороженно спросила Мисти. Я кивнул. Дерек никогда меня не подводил. Прямо сейчас его люди расстреляли ублюдков, а значит нет смысла опасаться зараженных. «Здесь...» — приоткрыв форточку, выкрикнул я. Дерек сразу обернулся на мой голос, приметил нужное окно и махнул рукой. «Спускайся скорее, парень. Времени мало». Я не стал спорить, и через пару минут мы вновь оказались во дворе, который напоминал поле боя или бойни. Впрочем, так оно и было. «Рад, что ты жив, бешеный». Дэрк подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Я уж думал, что мы не успеем». «Не успеете?» — не понял я. «Спасти тебя, дубина!» — хмыкнул старик. «Когда узнали, что ублюдки объявили на тебя охоту, сразу поняли, что надо вытаскивать бродягу Корана из города. Даже отправили к твоему дому своих людей, незараженных, а тех, кого пускают за стену. Но опоздали, там уже валялись трупы ублюдков, а по городу ползли слухи о ваших гонках». Новости быстро расходятся, не прошло и часа. Но мы обо всем узнали чуть раньше. После того случая, когда ты помог моим людям, я завел в городе пару лишних ушей. Очень своевременно ответил я, разглядывая учиненную зараженными бойню. Вижу, вы оружие прикупили. Старые боги, вы же только что завалили несколько десятков ублюдков. В подтверждение моих слов, вдали за домами, послышалось еще несколько выстрелов, и сразу вслед за ними крики боли. «Все так, парень. Решили объявить войну? Не боитесь последствий?» «Последствий?» — зло усмехнулся Дерек. «Да нам уже нечего бояться, парень. После того, как ублюдки получили от командории в руки такую власть, наша спокойная жизнь закончилась. На рассмотрении в правительстве уже лежит законопроект, который полностью отбирает все наши права и позволит бандам сумеречных охотников официально использовать нас в качестве пушечного мяса при разведке сумрака». «Дерьмо, мягко сказано. Так что нам терять уже нечего. Мы не станем вести себя как скот, который отправляют на убой». «И что сделаете? Объявите городу или всему королевству партизанскую войну?» «Чтобы бороться с драконом, надо самому быть драконом, Шейн. А мы, мы трезво оцениваем силы. Поэтому вместо того, чтобы умирать в этих трущобах, покидаем Кайтран». Мрачно ответил Дерек. «Женщины, дети и старики начали уезжать в пустошу уже пару дней тому назад. А все, кто может держать оружие, отправятся за ними сегодня-завтра. Тут нам оставаться опасно». «Я... мне жаль, Дерек». «Не стоит, парень. Так даже лучше». «Даже не представляю, как вы будете выживать за стенами». «Так же, как и охотники. Мы не беспомощные. Кому как не тебе знать об этом». «Одно дело — отправляться в рейд, и совсем другое — жить без защиты от сумрака». «Мы справимся. Есть места, есть варианты. Ты бы за себя переживал и за нее. Дарк кивнул на притихшую мисть, стоящую за моей спиной. «Сами ведь тоже бежите». «Ну, я пожал плечами. У нас есть план». «Это хорошо», — кивнул старик. И я рад, что мы успели вытащить тебя из дерьма. Но не будем трепать языком». «Времени мало, и скоро сюда наведаются новые ублюдки. Вам нужно уходить, Шейн. Прямо сейчас». «Спасибо за помощь», — я пожал его здоровую руку. «И надеюсь, что у вас все сложится хорошо. Но нам бы правда надо спешить, ты прав. Нужно вернуться за байком и вещами». «Мои люди проводят». Зараженный подозвал парочку своих людей с винтовками. «Удачи, бешеный. Может, еще свидимся». Он не стал долго прощаться, просто развернулся и ушел. А я лишь сейчас ощутил, что предплечье, на котором была вытравлена надпись «Сегодня ты умрешь», перестало гореть огнем. Послание отца исчезло, и опасность миновала. Пока. Кайтран остался далеко позади. Перед глазами, насколько хватало взора, раскинулась равнина, усыпанная смешанными лесами, дикими полями, озерами и высохшими, заросшими камышом болотами. На байке мы проносились мимо тихой, почти безмолвной природы и единственным звуком, который нарушал окружающую тишину, был гул турбин гравитационных двигателей Арча. Мисти сидела позади меня, крепко обхватив руками, точно как в первый раз, когда мы отправлялись в рейд. С того момента прошло меньше недели, но мне казалось, что это ощущение обманчиво и на самом деле миновали месяцы, с тех пор, как я вытащил Блонди в первую вылазку. Арчу целел, хвала всем богам, о каких только осталась память в нашем странном мире. Удивительным образом, после такой бешеной погони и перестрелки, жизненно важные органы моего железного друга оказались не задеты. Внешне да, байк выглядел страшновато, но все это были мелочи. Простреленное в нескольких местах сиденье, с десяток сколов и дырок в корпусе. Но ни двигатель, ни компенсаторы, ни внутренности мотоцикла ублюдки не повредили. Видимо потому, что старались стрелять в заднее стекло, которое Арч не перекрывал. А еще следовало сказать спасибо Райдингеру, который во время последнего улучшения укрыл многие из ведущих систем байка тонкими плитами брони. Как будто этот ворчун знал, с чем мне придется столкнуться. Как бы там ни было, распрощавшись с зараженными, мы с Мисти покинули Кайтран. И после всего, что там произошло, я подозревал, что в ближайшее время вернуться в город, в котором я провел последние годы своей жизни, не получится. Да не особо-то и хотелось. Теперь у меня был сумеречный компас, отданный Ноксом. Было уже три ключа, была мисти, превращающаяся в сумраке в сильную пробужденную. Был запас еды и расходников для долгого рейда. А значит, я добьюсь поставленной цели. Мы ехали на запад от Кайтрана, к ближайшему урочищу, в котором компас Нокса показывал наличие ключеносцев. Это был огромный, километров сорок в поперечнике, кратер, заросший магическим лесом, посреди которого местами торчали здоровенные, касающиеся под брюшь яблоков кристаллические колонны, мерцающие мягким бирюзовым светом. Всю дорогу меня не покидали самые разные мысли. Я размышлял о том, что ублюдки обвинили меня во всех смертных грехах, включая убийство Нокса и воровство его уникального компаса. Наверняка, используя связи своего покровителя, они заставят полицерию выписать ордер на мой арест по всему королевству. И что теперь делать? Как доказать невиновность? Пока я добуду ключи, пока стану пробужденным, в сложившейся ситуации может измениться что-то еще. А если даже и нет... Даже если я приеду в Командорию Теорана или Кассифа, меня все равно сначала ждет разбирательство. И неясно во что оно может вылиться. В любом случае, у властей однозначно возникнут вопросы о Ноксе и его компасе. Долбаные ублюдки подложили мне неслабых размеров свинью и фактически ограничили въезд в каждый из трех крупных городов королевства, суки. Конечно, я могу ошибаться, но проклятие. Проверять на собственной шкуре это совсем не хочется». И хотя сейчас это меня не слишком волновало, ведь нам с Мисти удалось вырваться за пределы города, но сумеречные охотники, упустив меня в Кайтране, по всей видимости, не собирались отпускать ситуацию на самотек, И поэтому организовали преследование уже в пустошах. Еще бы, когда на кону такой куш, как сумеречный компас, никаких ресурсов не пожалеешь. Вот Маркус и не пожалел. Судя по тому, что я видел, он отправил за мной в погоню немалую часть личного состава ублюдков. Сначала была эта сумасшедшая гонка по Кайтрану. Позже, когда мы покинули пределы города и отправились на запад, я пару раз менял направление, съезжал с проторенных дорог и останавливался в тихих, так скажем, местах. Распадках, укрытых густыми зарослями плюща, заросших буреломом перелесках, затянутых корнями оврагах. И несколько раз, затаившись в таких укрытиях, используя стрекозу, видел патрули ублюдков, рыскающие по окрестностям. Но пока нам везло, сразу убравшись подальше от Кайтрана, мы избежали поимки в первые пару дней. А чем дальше от города, тем меньшую площадь могли обыскивать сумеречные охотники. Но даже сейчас, несясь на байке по грунтовой дороге и наблюдая на горизонте вспышки магических молний в облаках сумрака, клубящегося над урочищем, я старался быть на настороже. До аномальной зоны оставалось совсем немного, но я подозревал, что Маркус мог отправить людей к самым крупным областям сумрака на дежурство. Опыт долгих вылазок в сумрак, погоня и тревожные ощущения, поселившиеся у меня внутри на постоянной основе, заставили свернуть с дороги, не доезжая до кратера пары километров. Я проехал над раскисшим от долгих дождей полем. Возметая за собой клубы грязи, свернул к неглубокому ручью и добрался вдоль него до небольшого лесочка, встав там на очередную разведку. Позиция была удобной. С этой стороны открывался внушительный вид на урочище. Оно раскинулось на равнине, словно гигантская, неглубокая железная миска, которую какой-то великан давным-давно забыл помыть вот в ней и завелось всякое. Я припрятал байк в густом кустарнике и принялся настраивать стрекозу. А когда все было готово, запустил ее в воздух. Мне даже не пришлось направлять ее далеко. Используя увеличительные линзы, я сразу срисовал два отряда ублюдков, перегораживающих два въезда в урочище скоты. К сожалению, спуститься в кратер в любом месте, где вздумается, было нельзя. Большая часть его периметра резко обрывалась, и чаша начиналась метрах в двадцати внизу от этого обрыва. А спуститься на веревках нечего и думать. Края кратера довольно рыхлые и не выдержат даже мой вес, не говоря о байке. Поблизости от края ни деревьев, ни скальной породы, чтобы закрепить трос или канат. Единственная возможность пробраться в урочище — три разных ската, дороги, искусственно созданных сумеречными охотниками. Два находятся неподалеку от нас, один на другой стороне кратера. Деремок Грифона, выругался я, разглядывая ближайший скат. Два мобиля перегордившие съезд, четыре байка, полтора десятка вооруженных до зубов человек, пара пробужденных. Нечего и думать прорваться через такой заслон. Второй спуск охранялся не менее надежно. Третьего въезда отсюда я не видел, да и стрекоза до него не долетела бы. Но во мне зрела уверенность, что и его ублюдки перекрыли. Не настолько они были тупыми, чтобы оставлять один из входов в урочище открытым, перекрыв два других. «Они нас ждут?» — спросила сидящая на байке Мисти. «Ждут», — кивнул я. «Хорошо, хоть не засекли мою стрекозу». «Что будем делать? Может, есть смысл поехать к другой зоне сумрака?» Я покачал головой. И сам думал над этим, но учитывая обстоятельства и то, как сильно поджимает время. Судя по имеющимся в компасе данным, за исключением этого кратера, до ближайшей сумеречной зоны, в которой водятся ключеносцы, пилить примерно полтора дня. Сколько еще после этого идет времени на добычу ключей, не ясно. А до моего двадцатилетия осталось всего три дня. Три мать их дня, а потом я потеряю шанс добраться до осколка, где сгинули родители. Так что нет, этот вариант был ближайшим и единственным, который оставлял мне хоть какие-то шансы реализовать давно придуманный и вдолбленный себе в голову план. Впрочем, был вариант, на который я надеялся и который ждал, когда направлялся сюда. Я был достаточно опытным охотником, чтобы замечать определенные закономерности поведения сумрака. И одной из таких закономерностей были приливы. Они происходили с разной периодичностью в разных местах. Но именно в этой области, вокруг этого урочища, приливы случались примерно раз в 10 дней. И последнее такое дыхание сумрака вырвалось из этой аномальной зоны аж 12 дней назад. А значит, шанс того, что прилив случится в самое ближайшее время, довольно высок. Сильно долго ждать я не собирался. Время, отведенное мне на поиск и активацию ключей, стремительно утекало, но... Пип-пип-пип! Послышался звук из поясной сумки, перебивший мои мысли. Пип-пип-пип! Усмехнувшись, я достал сумеречный компас и посмотрел на мигающий у его основания крохотный красный кристалл. Мисти слезла с байкой и присела рядом. «Что он показывает?» – спросила она. Пожав плечами, я провел пальцем по мигающему кристаллу. Из компаса вырвался пучок частиц, закрутился и через мгновение превратился в иллюзорную, объемную проекцию местности, в которой мы находились. С высоты птичьего полета я мог разглядеть равнину, небольшие перелески, ручьи, холмы, практически идеальное круглое урочище, утопленное в земле и клубящийся над ним сумрак. Но главное было в другом. Главное – это то, что проекция компаса показывала, как внутри этого клубящегося сумрака, над самым центром аномальной зоны, формируется вихрь. Я видел, как он набирает силу, разрастается и начинает медленное расширение во все стороны. Прилив. «Запоздало» ответил я на вопрос Мисти. «Компас показывает, что совсем скоро случится прилив».